Я понемногу забывала о меланхолии. Нарядившись в великолепное платье из белого атласа, усыпанное жемчужинами, я любовалась собой перед зеркалом и не могла поверить, что ещё несколько недель назад мне угрожал эшафот. Пребывание в Хэмптон-Корте лишний раз напоминало, как дорого я ценю радости жизни, как люблю свою страну. свой народ как много значит для меня надежда на моё великое будущее и всё же несмотря на праздничную суету я не забывала об угрожавшей опасности королеве не здорововалось удаст ли ей разрешиться от бремени я в ночь и в ночь задавала себе этот вопрос и не я одна полагаю будущие мэри занимало Филиппа не меньше чем меня Уж не потому ли? Он поглядывал в мою сторону с таким интересом. Иногда мне приходила в голову мысль, что испанец не прочь жениться на мне, если моей сестре суждена ранняя смерть. Но ведь я, с его точки зрения, еретичка, впрочем, это грех простительный, если речь идёт о троне. Испанец, похоже, не сомневался. что сможет управлять женщиной не хуже, чем страной. Но только не мной, думала я. И всё же мне лестило, что Филипп проявляет такой интерес к моей персоне. Сравнение было явно не в пользу Мэри. Она сильно постарела, вид её был прижалкий. Мэри влюблённо смотрела на своего супруга и ходила за ним как собачонка. Должно быть, Филипп сравнивал мою свежесть с уродливостью своей жены мою энергичность с её вялостью мою дерзость с её безоглядной преданностью я научилась неплохо разбираться в людях и уже многое знала о филиппе испанском были минуты когда он сбрасывал маску величавой надменности и тогда я не сомневалась что он может быть и другим что король не чувствует некоторых слабостей. Как-то раз фрейлины хихикая рассказывали, что Филипп добивался сердечной склонности некой Магдален Дакр, придворной дамы Ее Величества, муж моей сестры, якобы подглядывал в окно, когда Магдален переодевалась, а потом, не утерпев, попытался перелезть через подоконник, увидев руку. просунутую ими шаконных створок, Магдален захлопнула окно, и испанец едва успел выдернуть пальцы. Тем самым Магдален дала понять испанцу, что высокочтит свою нравственность и не собирается делать исключений даже для особ королевской крови. Это была девушка неописуемой красоты, и Филипп должно было надеялся, что соблазнить её будет не трудно. Ведь он король, однако надежды его не осуществились. В пользу Филиппа следует сказать, что после перенесённого унижения он не пытался отомстить целомудренной Дане, а наоборот, стал относиться к ней с подчёркнутым почтением. Давай понять, что высоко ценит добродетель. Мы ведь никогда не отличалась привлекательностью, а теперь, когда её так раздуло, И вовсе стало непригодно для любовных игр. Общеизвестно, что государи не привыкли ограничивать себя в удовольствиях, и вскоре стали поговаривать, что его величество частенько заглядывает в некоторые весьма сомнительные заведения и отдаёт предпочтение девицам из простонародья. Впрочем, возможно, всё это было неправдой. Тем не менее народ сочинил песенку, в которой был и такой куплет: лучшая дочка кузнеца, чем старуха из дворца. Но Мэри, слава богу, пребывала в счастливом неведении и, похоже, полностью доверяла своему супругу. На турнирах она усаживала по одну руку от себя Филипа, по другую и меня, а тот буквально не спускал с меня глаз. Скорее стало ясно, что испанский посол утратил былое влияние при дворе. Свою миссию он выполнил, устроил брак королевы с наследником испанским, и в дальнейшем от него требовалось лишь следить, чтобы политика английского двора не противоречила интересам Карла V и Филиппа. Однако не следовало забывать о французском посланнике де Новаие. Этот господин должен был добыть английскую корону для Марии Шотландской. Теперь он стал для меня куда опаснее, чем посол испанской. Со всех сторон меня окружали заговоры и интриги. Но я наслаждался этой жизнью после томительных месяцев, проведенных в тюрьме. Шли зимние месяцы. Чрево королевы увеличивалось. Все ждали с нетерпением, когда же Мэри наконец разрешится от бремени. Я знала, что если родится здоровый мальчик или здоровая девочка, моим надеждам конец. Пол ребёнка значения не имел. Лишь бы младенец отличался крепким здоровьем. Тогда Англия будет надолго привязана к папскому престолу, и на нашу несчастную страну обрушатся религиозные огни, не столь распространенные в странах, где чистоту и веры ведает католическая инквизиция. Я надеялась в глубине души, что младенец не выживет, хотя, конечно, никому в этом не признавалась. Кожа Мэри делалась все желтее. Движения стали неуверенными и неуклюжими. Одна из моих фрейлин шепнула мне: "Люди говорят, что королева вовсе не беременна. Что вы хотите этим сказать?" Она распухла не от беременности, а от болезни. "Какие глупости! Я лишь повторяю то, что говорят другие, ваше высочество. Моя бедная сестра, это были самые горькие дни в её жизни. Слухи подтвердились. Живот королевы раздулся не от плода, а от водянки. Я испытывала облегчение, но в то же время искренне сочувствовала королеве. Ей так хотелось родить ребёнка. Она была уверена, что понесла, все признаки совпадали. Какой ужасный удар, какое невыносимое унижение. Мари чуть не умерла от горя. Бедняжка, она так гордилась тем, что родит Филиппу наследника, ей очень нужен был этот ребёнок. И вот все надежды пошли прахом. Мари долго не вставала с постели. Все придворные вдруг стали необычайно почтительны со мной, и я сполна наслаждалась приятной переменной. Многие ожидали, что королева со дня на дня Приставиться. По утрам, проснувшись, я сразу же думала: а вдруг это произойдет сегодня? Филипп был со мной мил и сердечен. Возможно, он и в самом деле испытывал ко мне нежное чувство. А мне всегда нравилось, когда в меня влюблялись, в особенности, если ухаживание не могло закончиться браком. Я по-прежнему твердо считала, что муж мне не нужен. Придёт день, я стану королевой и делить свою власть ни с кем не пожалею. Но думать о том, что Филипп в меня влюблён, не скрою, было приятно. Конечно, со мной он вёл себя иначе, чем со своими девками из простонародья. Несмотря на свои мрачные наряды и сдержанность манер, наследник испанский вовсе не был человеком холодным или бесчувственным. Как раз в канун Рождества в Англию прибыл Филипп Берс Савойский, и мы рвность попыталась устроить наш брак. Королева всё ещё мечтала отправить меня подальше из Англии. Однако Филипп не стал настаивать на этом брачном союзе, хотя его мнение имело немалый вес. Очевидно, Филипп заглядывал в будущее. "Но уж нет, ми лорд", думала я. Можете сколько угодно строить свои планы, бросаться влюблённые взгляды, мечтать о женитьбе, но моим мужем вы не станете никогда. Я хочу быть единственной и безраздельной владычицей королевства.